Глава пятая. Игра. Приветствую вас, леди и джентльмен. Я успела забыть то ощущение, которое обычно вызывало во мне присутствие администратора Золотой Лилии, ощущение ужаса. Я нервно сглотнула и покосилась на Джулю. Селота смотрела прямо на портье. Но и рука судорожно вцепилась в ладонь Била. Но хоть н е мне одной страшно. Меня зовут Мира. Наш отель хотел бы пригласить вас принять участие в квесте, организованном в честь недавнего открытия. О, как нам повезло, Энни, правда, Элис? Я обернулась на глуповато улыбающегося Била. И что в нем нашла Джулия, заставив себя улыбнуться, чтобы не пугать ничего не подозревающего Пресли, я обратилась к порте. Мира, мы вам признательны, но боюсь уже поздно для ночных приключений. Твердо заявила я. Ой, не слушайте ее, мы с удовольствием примем участие. Мы с Джулией одновременно посмотрели на Уильяма. От алкоголя его щеки раскраснелись. К л е т ч а т у ю рубашку украсили влажные круги в области подмышек, а руку, которую он уже высвободил из ладони д ж у л и и переместил своей вновь обретенной девушке Наталью, при этом медленно поглаживая пальцами спину. Мира, можно вас на минутку? С трудом сохраняя самообладание, я почти вплотную подошла к администратору. Партия удостоила меня кивком. И позволила увести себя в сторону, где влюбленная парочка не могла нас услышать. Как ты здесь оказалась? Разве ты можешь покидать свой отель? р а с с е р ж е н н о прошепела я. Нет, но особые обстоятельства, которые должны были свершиться еще на моей территории, позволили мне проследовать за вами. Ее привычный о с к а л не предвещал ничего хорошего. Какие обстоятельства? Разве ты могла забыть того мужчину, что преследовал этих несчастных девушек? И ты пришла сюда за ним? Мира не смотрела на меня, лишь задумчиво поглядывала на оставленных нам и д ж у л ю и Била. Элис, на светские беседы, честно признаюсь, времени нет. Ты прервала гибель своей подруги, но ее преследователь всюду идет за ней, даже если вашему взгляду он недоступен. Твоя задача исполнить свою работу, привести его ко мне. Мою работу? С каких пор я работаю на тебя? С едва слышного шепота мой голос повысился едва не до крика. У вас все в порядке? Громко осведомилась обеспокоенная Джулия. Вполне, рявкнула я, не оборачиваясь. Как я говорила уже, времени нет. Дав понять, что разговор окончен, Мира вернулась к моим спутникам. Простите, но если мы с Уильямом не являемся постояльцами, разве мы можем участвовать в квесте? Зазвенел с т а л ь ю голос Силотта. О, друг мистера Пресли, Винсент Флорес просил меня включить вас с мисс Силотт в игру. х л а д н о к р о в н а я стерва. Вам предстоит увлекательное приключение. В распоряжении вашей группы мы отвели первый этаж. Квест закончится в пять утра. Наш актер. Мужчина с длинными черными волосами и искусно выполненным гримом на лице будет главным антагонистом. Ваша задача заманить его в лифт. Неважно, к т о из вас это сделает, но лучше выберите лидера команды. Признея о с слово лидер, партия многозначительно посмотрела на меня. Пронзая взглядом своих почти бесцветных глаз. И что делать дальше после того, как актер окажется в лифте? Вы нажмете на большую круглую кнопку, и наши организаторы поздравят вас с победой, миссис Андерсон. Невинно, если такое определение вообще можно было применить к сумасшедшей п а р т ь е заулыбалась Мира. Какой вини молодец! Надо будет его потом поблагодарить. Пресли был весьма воодушевлен, а Джулия только с отчаянием взглянула на меня. Я не выдержала ее взгляд и отвела глаза. Погодите, а у этого персонажа есть какая-нибудь вымышленная биография? Как нам его ловить-то? Объененные белым вином мозги Билли пытались включиться. Мира с невозмутимым видом открыла было рот, но я не дала вставить ей и слова. Я что-то припоминаю. Кажется, мне при заселении пришло письмо на почту, в котором содержалось досье на некоего Френка. Я подумала спам, но, видимо, это часть квеста. Я правильно предполагаю. Надеюсь, импровизация сработает, и Билли лишней информации не услышит. Уголки тонких губ администратора чуть приподнялись. Конечно. Приятной игры. Можете начать поиски с Холла. Удачи. Она нам понадобится. Сделала я невеселое заключение. И что нам делать? Шипнула Селотта, воспользовавшись моментом, пока Бил с умным видом изучал рекламные брошюры, оставленные на стойке. Надо твоего д р о г о ц е н н о г о отчима загнать в лифт. После я нажму кнопочку, он отправится в присподнюю, е где ему самое место, и мы все дружно отправимся пить кофе, потому что после всего этого д е р ь м а я не усну. Ну что за выражение, Элис? Ты же девушка. Этот Уильям меня начинал конкретно раздражать. Предлагаю разделиться. Нет! Хором воскликнули мы с Джулией. Нам нужно выбрать лидера. Предлагаю Эллис. Кто за? И вновь мы с Селото с р а б о т а л и с и н х р о н н о Била задача на созерцал наши вскинутые вверх руки. Ладно, ладно, но я в п о е е никаких подсказок не вижу. Может, пройдем другое место? Я не могла с ним не согласиться. Мы вернулись к у д и в л е н и ю оставшемуся незапертым ресторану. Ну правильно, если Винни нас включил в игру, то логично начать с его заведения. И вновь Пресли поражал нас своими логическими выводами. Пока Уильям искал одному ему известные пасхалки, я пыталась составить действующий план по выманиванию неуспокоенной души мистера Селотта. Может, нам пойти в мой номер? Он всегда нападал на тебя, когда ты спала. Больше ничего придумать я не могла. Джулия нахмурилась и покосилась на Била. А с ним что делать? Ему нельзя ничего говорить. Он ничего и не узнает. Я сейчас. Уверенной походкой я направилась к Уильяму, который, сделав сложное лицо, сосредоточенно изучал меню на французском. Хотя, может, он и изучал французский. Хм, как успехи? Ничего не понимаю. Винни должен был оставить нам хоть какие-то подсказки. Мне его стало уже даже немного жаль. Он в конце концов ни в чем не виноват. Бил, я уверена, что Винсент, как твой лучший друг, обязательно оставил знак, который понятен только тебе. Поэтому от нас с Джулией. Прости с Анной, толку будет ноль. Так что мы пока с ней зайдем ко мне в номер, примем обезболивающее, а то думать сложно после вина, и вернемся к тебе. Идет? Не дожидаясь его ответа, я звучно хлопнула приятеля с э л о т т о по плечу и направилась к Джули. Пошли наверх, с ним все будет в порядке. Ты уверена, что стоит его оставлять здесь одного? А лучше взять било с собой и ловить твоего маньяка из прошлого. Губы подруги дрогнули. Прости, я волнуюсь за тебя. У и л ь я м у ничего не угрожает. На всякий случай поднимались мы по лестнице. В моем номере было темно и тихо. Джулия, решив приступить сразу к основной части действия, выкинула в мусорку цветы и улегшись в мою постель, соосвободившейся вазой. Принялась ждать своего убийцу. Больше обороняться было нечем. Я по заранее обговоренному полеснице т плану спряталась в ванной. Неизвестно, сколько придется ждать. Сидеть на холодном полу в темноте под не прекращающейся капани воды из крана в ожидании, когда на Джуллю нападут, то еще испытание. Не представляю, каково ей. В том, что мистер с ы л о т т о будет в нашей программе, сомнений не было. Не зря же Мира решила устроить засаду. Не удержавшись, я вытащила мобильный. Время два часа ночи. В начале третьего за дверью раздались неясные шорохи. Я напрягла слух. Может, это просто селота т перевернулась в кровати и зашуршала одеялом? Но раздавшиеся после этого приглушенные вскрики явно свидетельствовали о прибытии нашего гостя. Мои руки задрожали от страха. но я заставила себя выбежать из в а н н о й как и в прошлые разы. Френк пытался перекрыть доступ кислорода своей пачерице, правда на этот раз не руками, а подушкой. Ваза целая и невредимая лежал а на полу. Френк, не взирая на дрожь, мой голос был ровным и спокойным. Отчим Джули повернул ко мне свое изуродованное лицо, воспользовавшись паузой. Журналистка, отбросив от себя подушку, подбежала к окну. К слову, за окном царила непроглядная тьма. Тебе никогда не добраться до нее, пока я жива. Сначала придется разобраться со мной, ублюдок! в ы п л ю н у л а я чудовищу угрозу, в которую сама не верила. Какой-то неясный звук, похожий на рык разозленного зверя, вырвался из груди Френка. Он поднялся с постели. И выбрав новую цель, двинулся на меня. Черт! Я побежала к лифту. Лишь бы не запнуться и не упасть. Мой палец нажал на кнопку вызова. Ну же, скорей! Я отчаянно заколотила по стальным дверям. Хриплое дыхание позади меня сообщало о приближении отчима Джулли. Двери раскрылись вовремя. Я влетела внутрь кабины, ища глазами ту самую кнопку. Положив на нее ладонь. Я повернулась к Френку, но мои заготовленные слова застряли в глотке. Вместе со своим отчимом в лифт вбежала и Джулия. Они сцепились. Двери кабины захлопнулись. Нажимай! Я не могла послушать подругу. Если я нажму сейчас, когда она тоже внутри, мы все окажемся внизу. И скорее всего для Селотта это будет необратимо, для них обоих. Чего стои? Огромные ладони Френка, в к о т о р ы й раз сомкнулись на горле д ж у л и и вот т е р ь м о Я пнула, что есть силы, ошивший кошмар подруги в колено, но это никак не отразилось на мистере Салотта. То, как судорожно пыталась поймать воздух д ж у л и я в ы з ы в а л о у меня панику и чувство бессилия. Мне показалось, в лифте начало светлеть. Под спиной старшей Салотта, которой она упиралась в стену. Расходилось пламя. Огонь словно зарождался в самой Джулии. ф р э н к в ужасе отступил от своей жертвы, но селота держала его, сжигая и его, и себя. Я нажала на кнопку, но было слишком поздно. Кабина падала с невероятной скоростью. Все еще соединенные огнем ф р э н к и Джулия являлись единственным источником света. Лампы в лифте давно погасли. Сквозь слезы я видела, как моя подруга с истошным воплем цепляется за очима, т а ее противник с надрывом хрипло рычит. Двери раскрылись. Тьма мгновенно поглотила их страшный свет, заглушив все звуки на одну секунду. Всхлипнув последний раз, я закрыла глаза и не заметила никакой разницы. Тьма забрала и меня.